Глава 95 Включив посадочные прожекторы, Тони начал торопливо сажать дискораму, двигатели которой заглатывали последние литры топлива. «Осторожно, там кочки!» – крикнул Джим, заметив в высокой, волнующейся от порывов ветра траве, какие-то неровности. «Поздно, сядем куда придется!» – воскликнул Тони и решительно повел машину на посадку. Опоры ударились о землю. Сразу появился крен, который поправила корректировка шасси. «На выход!» – объявил Тони, поднимаясь с пилотского кресла. «Что там у нас на шоссе?» «Движение есть. Машину поймаем без труда», – сказал Джим. «Как же! Остановится сейчас кто-нибудь!» Едва распахнув бортовую дверцу, напарники почувствовали ароматы трав и ночного прохладного леса. Но поверх ароматов наслаивался запах разогретых моторов. Автомобили проносились по шоссе каждые несколько секунд. И лишь некоторые из водителей обращали внимание на странного вида конструкцию, появившуюся недалеко от обочины. «Предлагаю пройти 100 метров на юг, там перебраться через шоссе». и двинуть по обочине в сторону Антвердена», — сказал Джим. «Я не против, хотя, конечно, слишком хитро, можно бы и попроще. Когда станешь командиром, тогда и будешь высказываться, а пока следуй за мной». «Так значит, ты сейчас командир», — уточнил Тони, едва поспевая, за торопливо шагавшим Джимом. «Что значит сейчас? Я всегда был нашим неформальным лидером». Так, шутя и подначивая друг друга, напарники отошли на положенное расстояние, перемахнули на другую сторону шоссе и двинулись по обочине в обратном направлении, активно голосуя в свете фар и хлопая себя по коленям, демонстрируя досаду, когда очередное авто проносилось мимо. К тому времени, когда Джим и Тони поравнялись с дискорамой, впереди показались полицейские мигалки. Напарники пошли медленнее. надеясь, что полицейская машина проскочит дальше. Однако полицейский наряд интересовала именно дискорама. Автомобиль резко затормозил, водительская дверца распахнулась. К Джиму Стони бросился усатый полицейский сержант. Глаза его были выпучены, а в руке он держал пистолет. «Эй, парни, вы видели, как эта штука садилась?» «Нет, сэр», – ответил Тони. Наша машина сломалась, мы пешком топаем в Антверден. И, как назло, карточка пустая, а без денег аварийные службы даже не поднимутся. «Да ладно тебе про эти службы!» – оборвал его сержант. «Скажи лучше, вы кого-нибудь возле этой штуки видели?» «Нет, сержант». «Нет, сержант, не видели. Мы вообще думали, что это вроде памятника. В темноте-то не разобрать», – сказал Джим. «Билли, выбирайся из машины!» «Билли, иди, проверь, что там!» – крикнул сержант. Из машины выбрался второй полицейский. Он выглядел значительно моложе и не разделял энтузиазма начальника. «Билли, пойди, и проверь, что там!» «Я не могу, сержант. У инопланетян могут быть опасные технологии». «Но у тебя же пистолет, Билли!» Мимо пронеслась машина, заглушив шумом ответ Билли. «Напарник мой!» – пояснил сержант и, включив фонарь, посветил на корпус дискорамы. «Надо же! Настоящая тарелка! Небось, планетяне еще там сидят, как думаете?» «Очень может быть, сержант. Вам бы нужно поехать в город, чтобы вызвать подкрепление», – сказал Тони. «Кто его знает, сколько их там и какое у них оружие?» «Вообще-то я могу и по радио вызвать», – возразил сержант, но было видно, что сама идея ему понравилась. «В подобных случаях, сержант, радио доверять нельзя», – сообщил Тони доверительно. «Те, которые в тарелке, могут перехватить сигнал, тогда все пропало». Мимо пронесся грузовик, обдав полицейского гарью. «Тьфу ты дрянь какая!» – выругался сержант. «Разъездились тут на ночь, глядя! Билли, занимай пост, а я в участок смотаюсь за подмогой!» «Сержант, подбросьте нас до города!» – попросил Тони. «Садитесь!» – махнул рукой тот, и Джим с Тони заняли места на заднем сиденье. «Сержант! Мистер Баскел! Сэр! Я не могу оставаться здесь один!» Закричал молодой полицейский, пытаясь встать посреди дороги. «Билли, не позорь меня перед людьми! Билли, отойди! Я скоро вернусь с подмогой!» Издали посигналили. Билли подался в сторону, и сержант, воспользовавшись этим, лихо развернул машину перед носом спешившего в Антверден грузовика. «Эй, сержант! Кажется, он целится в нас!» — сообщил Джим, и в этот момент сверкнула вспышка. Потом еще несколько. Однако звуков выстрелов слышно не было. Их заглушал шум мотора. Сержант включил сирену, надавил на газ и стал лихо обгонять все автомобили подряд. «На самом деле Билли хороший парень!» — сказал он спустя пару минут. «Правда, малость трусоват, да и стреляет плохо». «Перенервничал, наверное», – предположил Тони. «Точно». Они замолчали и ехали так минут десять, пока впереди не показались огни города. «Ты смотри, перекрыли!» – удивился сержант, сбрасывая скорость. «Быстро среагировали», – сказал Джим, доставая пистолет «Пулемет». «Это ты о чем? не понял сержант. «Да так, о своем. С этими словами Джим приставил ствол к шее полицейского. «Не дергайся и слушай. Спокойно подъезжай ближе, а дальше жди команды. Понял?» П «Понял, ребята. Если хотите, я скажу, что вы мои свояки. Не станут же они мою машину потрошить. П Правда?» «Станут! Эти станут!» – произнес Тони, передергивая затвор. «Всего одна машина и пять агентов!» «Торопились очень, вот и бросили везде понемногу!» Предположил Джим, глядя, как человек в штатском поочередно подходит к остановленным автомобилям, предъявляя свои документы и посвечивая фонариком в лица пассажира. Проверенные машины одна за другой проезжали дальше – Очередь быстро продвигалась. «Слушай сюда, сержант. Сейчас он подойдет к нам. Мой приятель с ним заговорит. А потом ты по моей команде вывернешь вправо и проскочишь по обочине так, чтобы правым крылом спихнуть этот универсал в кювет. Понял меня?» «Вроде понял, но страшновато как-то, ребята. Там за машиной стоят четверо. Видишь их?» «Вижу». «Это группа огневой поддержки. При них скорострельные роторные пулеметы. Они нас так нашпигуют, что мало не покажется. Ты ведь не хочешь умирать, сержант?» «Да кто же хочет, ваша милость?» «Не ори, не в суде!» – одернул его Джим и больно ткнул стволом. «Извините, сэр!» «Машина у тебя хорошая. Тяжелая машина. Корпус усиленный, как и положено полицейской машине». Ударь борт в борт. Универсал покатится вниз, а мы стартуем в Антверден. Открой окошко. Не нужно, чтобы он стучал. Добрый вечер, джентльмены. Майор Лунейл, отдел специальных расследований. Представился проверяющий, сверкнув серебряным значком. Из какого вы отделения, сержант? Так на дверце же написано. Из 26-го. «А кто ваши попутчики?» «Вот, пожалуйста», — сказал Тони, показывая какой-то обрывок бумаги. Как только проверяющий опустил глаза, он схватил его за воротник и рванул на себя. Бедняга врезался головой в стойку и отлетел на обочину. Джим крикнул. «Пошел!» Сержант надавил на газ, и машина заскользила по правильной траектории, взбивая на обочине грунт. Те, кто прятался за универсалом, среагировать не успели. Патрульный автомобиль шлепнул боком по их авто. Универсал стал заваливаться в кювет. Стрелки заорали и побежали вниз. Когда машина начала разгоняться, Тони убрал из окна руку с брейкером. Все это время он контролировал ситуацию. Стрелкам очень повезло, что сержант сумел сбросить их с дороги. «Не гони ты так!» – крикнул Джим. «Как скажете, сэр», — фальцетом ответил сержант, только сейчас поняв, что ему удалось проскочить между двух опасностей. «Вы ведь не убьете меня, ребята!» «А какой смысл? Нас и так ищут», — сказал Тони. «Пруд на окраине еще не высох?» «Не, не высох. Но вы же сказали, что не убьете!» — воскликнул перепуганный сержант. «Не тронем, не бойся!» «У пруда кусты были густые, вот там и выпрыгнешь, а то за нами уже хвост». «И правда!» – обрадовался сержант, глянув в зеркало заднего вида. Тони по Змеиному переполз на переднее сиденье и с трудом распрямил ноги. «Пистолет оставить?» – спросил сержант. «Не нужно, просто достань и держи в руке, как будто ты с нами боролся». «Ага, верно!» «Давай руль и дави на тормоз!» Сержант отдал руль, притормозил, но едва распахнул дверцу, чтобы выкатиться к придорожным кустам, то не дернул руль вправо и, дотянувшись, надавил на газ. В результате полицейский вывалился посреди дороги и, как только вскочил на ноги, попал в свет фар преследователей. Среагировав на человека с пистолетом, машины преследователей шарахнулись по сторонам. А полицейский, поняв, в какую попал ситуацию, бросился в кусты, тем самым окончательно сбив погоню с толку. Одна машина продолжила преследовать беглецов, а экипаж другой десантировался в кустарник, чтобы поймать вооруженного человека. Джим наблюдал за происходящим через заднее стекло. Тем временем Тони проворно выруливал между неспешно катившими по своим делам автомобилями. «А мне кажется, город изменился, а?» «Изменился», – согласился Тони и, проскочив через встречную полосу движения, свернул в проходной двор. «Ты что, знаешь эту дорогу?» «Теперь да. Нельзя было сюда ехать. Это тупик». Проскочив под веревками с развешенным бельем, он заглушил мотор, и напарники выбрались из машины. «Куда теперь?» Спросил Джим, прислушиваясь. Подъезд. Куда ж еще? Лестница, чердак, крыша, водосточная труба. Маршрут давно известен. Едва не сбив какого-то нетрезвого мужчину, они вбежали в подъезд и стали быстро подниматься по лестнице. А помнишь, какие в Антвердене девушки были? Помнишь, Тони? Помню. Ты не отставай давай.